Глава 19. Склады купцов Захаровых на набережной Фонтанки напротив Галерного острова представляли собой скучное длинное здание в два этажа с аркой посередине и забранными глухими ставнями узкими окнами. Своим потемневшим серым фасадом склады смотрели на реку. Одним торцом выходили на либавский переулок, а вторым смыкались с Богодельной, организованной для убогих сиротов непримиримым врагом Захаровых, купцом Оттом. Набережная здесь была немощеной, вся разбитая колесами вазов и копытами крепких лошаденок. Вдоль самой воды шли выложенные досками мостки для погрузки и разгрузки барша лодок. Вдоль фасадов здания от Старопетерговского проспекта до оканчивающейся тупиком набережной также шел дощатый тротуар, местами уже подгнивший и проломленный. Освещение подле складов было скудным. Один фонарь ютился на углу Либавского, второй в тупике, да еще два жалких фонарика время от времени зажигались напротив богодельни. Однако происходило такое нечасто, поскольку попечительский совет сиротского дома отличался изрядной рачительностью и считал разорительным тратить пожертвования благотворителей на подсветку улицы, по которой никто из сиротов по ночам шастать не должен. Выше по фонтанке, за Старопетерговским проспектом, располагались корпуса детской елизаветинской больницы, и у их ограды раскинулись охотничьи угодья тех самых сиротов, облагодетельствованных купцом-оттом. Мальчишки-оборванцы, полупрозрачные, на оскудных приютских харчах, юркие и приметливые, со злыми лицами и вороватыми взглядами промышляли здесь подаянием. Нацепив на себя самые отвратительные лохмотья, неподребно грязные и зловонные они выставляли на всеобщий показ свои уродство и немощи, где настоящие, а где и притворные. Сироты причитали песклявыми голосами и слезливо блажили жалостливые молитвы о сострадании к убогим и в вспоможении он им во имя Христа. Рассевшись вдоль ограды, лучшие места тут считались ближе к больничным воротам, они, словно стервятники, выжидали посетителей больницы, пуще всего удрученных и растерянных родителей маленьких пациентов, и кидались к их ногам, хватая грязными ручонками, полы женских юбок и господские башмаки. Самые отчаянные бросались едва ли не под колеса экипажей, и, получив извозчичьим кнутом поперек костлявой спины, начинали голосить на всю улицу, вышивая слезу у сердобольных прохожих. Оставив руднего в экипаже на углу Дербского переулка, Терентьев несколько раз прошелся вдоль больничной ограды и наметанным взглядом выхватил из толпы оборванцев главного. Это был долговязый мальчишка лет двенадцати, чернявый и косой. Терентьев поманил мальчонку, перед тем красноречиво поиграв в пальцах гривенной монетой. Сирот метнулся к нему, застыл на безопасном расстоянии и растянул рот в нехорошей улыбке. Передних зубов у предводителя поберушек не оказалось. — Чё надо, барин? — спросил косой мальчишка и смачно сплюнул через щербину. — Дело есть, — ответил Терентьев. — Давай-ка отойдём. — Эх ты! — Пацаненок злобно обматерил чиновника особых поручений и попятился. «Поди сюда, говорю!» — повысил голос Анатолий Витальевич. «Вопрос у меня к тебе!» «Али испугался!» Терентьев подкинул ловко поймал монету, зажал ее в кулаке и, с равнодушно насмешливым видом, изобразил, что намеревается уйти. «Коле ты такой робкий, я другого смекалистого найду!» Повернувшись к мальчишке спиной, Анатолий Витальевич вальяжно направился прочь от больничных ворот. Выждав недолго, пацаненок припустил за ним, забежал вперед и перегородил сыщику дорогу. «Кто еще тут испужался?» — ухмыльнулся он, пытаясь подражать тону взрослых лиходеев из Лиговского трактира. «То, конечно, я не вижу, что ты легавый!» «А даже если легавый...» Терентьев снова подкинул и поймал монету. «Гривенник-то мой, поди, неплох!» «А как обманешь!» Сирот снова отпустил грязное ругательство из лексикона, обычного для задворок с сеной. раз что-то такое скажешь, голову оторву!» Сурово припугнул Анатолий Витальевич. А после, к полному изумлению косого, двенадцатилетнего атамана, сделал жест, который меж межсерьезных лиговских людей означал заключение сделки. «Не обману», — сказал он. «А сделаешь, что велю, вдвое накину». «И тубаку, пачку!» счел нужным поторговаться сирот. «Ты сперва выполни, а потом про надбавку поговорим», осадил его надворный советник. «Так чете, ваш благородь, надобно...» «Высокоблагородие», — поправил Анатолий Витальевич. «А надобно мне следующее. ваши богодельня соседствуют со складами. Для начала хочу знать, что там нынче происходит. Есть там кто? Или пустуют склады?» Мальчонка скорчил воровато хитрую мину. «А тебе, высок благородь, на кое-то?» «Не твоего ума дело. Отвечай, коли спрашиваю». Нахмурился Терентьев и демонстративно сунул гривенник в карман. Пацаненок заволновался. «Да я так спросил, барин. Чего ты сразу серчать? Ну, знамо дел, не пустует склады. Шастают там какие-то. но чтоб грузили, а ли вазы стояли, не видел?» «А кто шастает?» «А шут их знает? Не лихи! Это вот те крест! Больно уж антилегентные для блатных!» Мальчишка понизил голос и снова слюбопытничал. «А чё, высок благородь? Неужто же бомбисты?» Терентьев вопрос проигнорировал. «Давно они там?» «Да так следы лета ещё». «Много их?» «А я почём знаю? Ходят они по одному да по двое, может и много. Гривенник-то давай, высок благородь!» Я тебе вон уже, на сколько вопросов-то ответил». «Гривенник не за болтовню полагается, а за дело», — ответил ему Терентьев и продолжил расспрос. «Ты, чай, знаешь, как пробраться в эти склады незаметно?» Косой мальчишка насторожился. «Может, и знаю», — ответил он, снова сплевывая Терентьеву под ноги. «Но только если ты, барин, хочешь, чтобы я тебя туда проводил, это больше гривенника стоит». «Пока не хочу», — возразил сыщик. «Мне другое нужно». «Сможешь к вечере выяснить, что там да как? Сколько людей, в каких помещениях? Есть ли охрана?» «Это как для налета, что ли?» — уточнил сирот. «Вот именно», — подтвердил Анатолий Витальевич. Мальчишка поковырял пальцами грязной ноги тротуар, почесал чернявую, нечесанную шевелюру и, приосанившись, снова принялся торговаться. «Оно, конечно, можно! Да только, барин, понимать надо, что к вечере одному-то мне не справиться, да и рисковое дело!» «Помощники нужны, чтоб на стрёме и прочее. Добавить бы над ваш высокоблагородь». «Уговор есть уговор», — отрезал Терентьев. «Сколько тебе там помощников нужно? Дело твое, и меня оно не касается. Получишь гривен и сейчас, и еще два, когда ты мне про склады все расскажешь. Ждать тебя буду на углу Дярбского, и не вздумай шалить, если не придешь в срок». «Завтра же тебя и всю твою армию в исправительный дом отправят. Там тебе не богодельня». «Не пужай!» — огрызнулся сирот. «Будет тебе высокоблагородь доклад по всей форме!» Мальчишка протянул замызганную руку, и Анатолий Витальевич бросил ему монету. «К вечере!» — напомнил он. «И не опаздывай!» Несколько часов, которые оставались у Терентьева и Руднева до назначенной встречи с разведчиком-оборванцем, Они провели в Европе над схемой Захаровских складов, которую каким-то невообразимым способом добыл для них Калистрат Афиногенович, имевший полезные связи везде, в том числе в кадастровой конторе. Судя по схеме, склады имели несколько входов и выходов. Два из них, ворота для погрузки и ход в конторку, были с внутреннего двора, попасть в который можно было либо через арку, либо перебравшись через ограду со стороны Лебавского переулка. Туда же, на переулок, вела и пожарная лестница, спускавшаяся со второго этажа вдоль торцевой стены. Еще двое ворот с пандусами для бочек выходили непосредственно на набережную. Был еще один выход, ведущий, судя по схеме, из подвала и упиравшийся аккурат в угол Оттовской богодельни. «Как муравейник!» — проворчал Терентьев. «Сюда сунешься и знать не будешь, с какой стороны гостей ждать!» «Гостями-то мы с вами, Анатолий Витальевич, будем...» — отозвал Соруднев. — Меня куда больше смущает, что если мы с вами зайдем далеко от того места, где они девочку прячут, и они нас заметят, то успеют ее вывести или того хуже убить. Думаете, ваши босоногие следопыты и впрямь рекогностировку смогут провести как следует? — Надеюсь, — ответил Анатолий Витальевич. — Они ж небось и без того весь этот склад обшарили, пока он пустой стоял. «Вытащили оттуда все, что плохо лежало, да на хлеб выменили». Сыщик пытливо посмотрел на Руднева. «Вы, Дмитрий Николаевич, точно не хотите Ярцева с его кавалерией позвать? Оно ведь с подмогой-то в любом случае спад ручней будет». Дмитрий Николаевич упрямо качнул головой. «Нет, Анатолий Витальевич, не станем мы Ярцева звать. И дело тут не в моем к нему отношении. Не уверен я, что Стевка ему живая нужна». «Я не понимаю его игры, а вот то, что он ради выигрыша ничем не поступится, это понимаю точно». «Что же, по-вашему, чиновник особого отдела королевскую дочь позволит убить?» «Уж поверьте, он и за самим королем бы не постоял. Про таких, как Ярцев, говорят, что это тот друг, с которым мы враги не нужны. Лучше уж мы с вами вдвоем друг другу спину прикрывать станем, так оно вернее будет». Терентьев что-то проворчал и принялся чистить два револьвера, которые при нем оказались. Когда колокол церкви мученика Андрея крицкого, начал созывать прихожан к вечере, на углу набережной Дербского переулка появился долговязый косоглазый мальчишка-оборванец и принялся, насвистывая, флонировать туда-сюда, тревожно посматривая по сторонам, очевидно, кого-то поджидая. Наконец, со стороны Новопетерговского проспекта подъехала коляска, в которой сидел давешний легавый, а с ним другой господин, куда более холеный и вылащенный. Однако с лицом, как после хорошей драки. — Припозднился, ваше высокоблагородь! — радостно приветствовал Терентьева мальчишка. Тот вместе со своим спутником вышел из экипажа, велел извозчику отъехать и подождать. — Ну что, он узнал? — спросил Анатолий Витальевич своего разведчика. «Сперва плата, барин!» — наглух мыльнулся пацаненок. «Нет уж, шельма!» — не повелся хитрый легавый. «Сперва рассказывай, там видно будет, чего ты заслужил, денег или тумака!» Сирот сделал оскорбленное лицо. «Обижаешь, барин! Все в лучшем виде, как договаривались! Все выяснили про твой склад! Что есть, что будет, на чем сердце успокоится!» «Излагай давай!» — приказал Анатолий Витальевич, но мальчонка решил еще раз попытать счастье и выклинчить деньги, на этот раз разжалобив рафинированного барина. — Да вот же сирота убогого всякий обмануть да обидеть может! — плаксиво запричитал он, пытаясь ухватить и поцеловать затянутую в перчатку руку лощеного господина. — Заступитесь, ваше сиятельство, перед иродом этим бессердешным! Мнимое сиятельство брезгливо отдернуло руку и сыркнуло на оборванца так, что тот в раз уяснил что рассчитывать на чрезмерную чувствительность картинного барина тоже не приходится». Немало не смутивший своей неудачи, вожак попрошаек наконец, начал докладывать. «Стало быть, на складе вашем постоянно гуртуется не менее пяти человек». «А ты верно считать-то умеешь», — уточнил Руднев, перебивая мальчишку. «Да получше тебе», — захорохорился тот. «Я, ежели хочешь знать барины читать умею. Вот те». Сирот тыкнул грязным пальцем в ближайшую вывеску и зачастил по слогам. — Товарищество Осеменова, продажа мануфакту! — Ясно, ясно, убедил, — оборвал его Дмитрий Николаевич. — Рассказывай дальше. Пятеро там, говоришь, постоянно и... — И еще приходят, обыкновенно к вечеру. Я с нашими поговорил, кто вечером выходит, чтобы щипать пьяных бар у театру и рестораций. Мальчишка понял, что увлекся и прикусил язык. Однако собеседники его промаха вроде как и не заметили. «В общем, более дюжины там не бывает». «Что за люди?» — спросил Терентьев. «Да мутные какие-то люди. Так поведу, студенты или фабричные. Да только говорят не по нашему иной раз и при оружии». «Откуда знаешь?» — недоверчиво спросил надворный советник. «Сам видел, высокоблагородь», — уверенно ответил мальчонка. наганы у них?» «Прям-таки наганы! Ага! А еще ящики с динамитом!» Физиономия оборванца расплылась в самодовольной улыбке. «Ты динамит знаешь, как выглядит?» Снова засомневался презентабельный барин. «А то! Чай не лаптем, хлебаю то «И откуда же ты это знаешь?» «А откуда ж ты до богодельни мы с братом в разрушенный хибаре ютились? В Семенцах! Так там потом инженерная компания весь квартал взорвала, чтобы новый доходный дом выстроить!» «Мы этот динамит хотели спереть из ящика. Ну, одну штуку. Нас чуть не прибили». «Это вам с братом повезло», — заметил сыщик и уточнил. «И много на складе динамита?» «Я три ящика видал». «И как же ты их видал?» «Так я туда с нашими лазил». «Сегодня?» «Зачем сегодня?» «Раньше лазил». «Сегодня я только проверил, что, как обычно, пятеро на складе. Один, как всегда, из углового окна со второго этажа таращится. То на набережную, то в переулок. А еще один дежурит у дверей, который на внутренний двор смотрят. А трое внутри. Кто дрыхнет, кто жрет, кто наганы чистит». «Как ты все это мог видеть?» Снова вмешался в разговор Руднев. «Двухчасовых понятно, а тех, что внутри?» «Так от нашей богадельни лас есть через подвал. Эти упыри про него не знают». Там досками забито, но ежели одну отодвинуть, то можно пролезть. Ты вот высокоблагородь!» — косой оборванец кивнул на Терентьева. «Своей натурой не прошел бы. А ты...» — Сирот указал на Руднева. «Может, и протиснулся бы». «А где они на складе обитают? Упыри эти твои?» — спросил Дмитрий Николаевич. «В той части, где контора до кладовки с замками. Видать, для дорогого товару». «Это куда ближе? К Богодельне или к Лебавскому?» «Знамо дело к Лебавскому, в дальнем углу от реки, там, где конторская дверь». «А что остальные двери? Заперты?» «Как есть! Даже что заколочены! Там же товар-то уж, поди, года два не хранили. Вот и заколотили ворота». Дмитрий Николаевич помолчал, а после впился в мальчишку сверлящим взглядом и с расстановкой спросил. «А кроме упырей кого-нибудь видел там?» «Да кого же!» Пожал плечами сирот, которому от пронзительного взгляда барина было уж очень неуютно. «Это я тебя спрашиваю. Видел кого, кроме мужчин?» «Бабу, что ли?» «Да хоть и бабу. Ты сказал, что там бывают мужчины, похожие на студентов или фабричных. Еще кого-нибудь видел?» Мальчонка почесал вшивую голову и, подумав, ответил. не Другой публике я там не видал!» Дмитрий Николаевич вынул записную книжку и карандаш и принялся рисовать. Наблюдавшись за ним пацаненок, аж язык высунул от восторга. «Эка же ты, барин, ловко! Прямо как Филимон Богомаз, что церковь у Лискиного госпиталя расписывал!» Руднев на комплимент не отреагировал и, дорисовав, показал рисунок оборванцу. «Такого человека ты там видел?» «Ха-ха-ха!» обрадовался мальчишка. «Но он из главных. Не сторожит никогда. Приезжает и на РС по вечерам. А по выправке — так настоящий генерал!» «Это Миамир Тубич». «Бывший жених Князева и любовник Грачевской», объяснил Руднев Анатолию Витальевичу. «Выходит, вы часто на тот склад лазите?» спросил Терентьев, пока Дмитрий Николаевич убирал записную книжку и карандаш. «А то! Мы этих бомбистов папиросы таскаем, ну и из харчей что?» «Как же они вас не замечают?» «Так они иной раз собрание устраивают и все в конторе собираются, а мы тихонечко по незапертым чуланам-то и шаримся, коли брать немного не заметят». получается «Ты все про этот склад с самого начала знал». «Что же ты мне сразу-то всего не рассказал?» «Я что, дурак?» — удивился вопрос у мальчонка. «Ты бы мне тогда, барин, двух гривен не посулил». «Хитер! Что еще рассказать можешь?» «Так более и нечего. Могу вас показать, коли надо, но это уж если по цене сойдемся». «Еще двух гривен и, щедро пообещал чиновник особых поручений. «Но что без обмана?» «Жди у богодельника, когда совсем стемнеет. Я тебе вот так свистну!» Терентьев лихо и замысловато присвистнул, так что несколько прохожих на них обернулись. «Запомнил?» «А то!» И мальчишка протянул к Анатолию Витальевичу руку. «Гонорару извольте!» «Держи!» Терентьев отдал пацаненку обещанную плату. «Добавить бы надо, барин!» Заскулил сирот. «Грех! Убогого обижать немощью и войною пользоваться!» «Грех!» Вот придет лукавый, да за жадность твою! Возьмёт тебя за горло лапою своей!» «Это такое что ли, лапою-то?» Спросил холёный барин, снял перчатку и потянулся к тощей шее по Рука эта оказалась такой страшной, что мальчишка взвыл от ужаса и кинулся наутёк. Терентьев закатил глаза. «Ох, Дмитрий Николаевич! И всё вам шутки шутить! А вот как совсем вы его напугали! Кто нам лаз покажет?» «Этого напугаешь!» усмехнулся Руднев. Ему сам черт не брат. Дмитрий Николаевич взглянул на часы. «У нас с вами, Анатолий Витальевич, осталось пять часов, чтобы разработать план во всех деталях. Попытка будет только одна».